«О, гляньте, парни, руководство ваше приперлось», — процедил сановский сервис-менеджер, улыбаясь и солютуя бокалом пива начальницы базы, вошедшей в бар с несколькими коллегами. И ты, перекинуться успели, накрасились, когда только успели. Ебаться хотят». «Точно, Мич, слышь, сегодня наша леди-босс стоит такая, жиры свои повыкатила, и говорит, «Не бойтесь, типа, гайс, за харасмент не обижаюсь, прикинь». «Ну и займитесь, парни, чего там? Да у кого встанет на такую-то корову?» Я бы лучше вон ту, что в прошлом месяце приехала. Кто она у вас, Сол? Вон та, в джинсах. А, Джуди. Не, Майк, обломайся. Она уже вон стоит той дылдой живет, шведкой, по-моему. Или кто она там, финка? Я позавчера подкатывался, тухляк. Эстония, по-моему. Черт знает, где это. Ничего, захочешь сверхурочных и на эту станет. Кстати, наш босс сегодня говорил, что она его вызывала, типа хочет аренду поднять, сука. Вот кому надо окучивать этот Баобабс, а то хрен нам вместо бонусов по экономии. О, наши плантаторы. Эй, парни, давайте к нам. Привет, парни. Мич, Кел, как дела? Привет, Боб. Вы какие на бильярд? А, да, конечно, Марша. Давай нам по Хайныкину для начала. Да, конечно, большие. Вашими молитвами, бездельники. Но за бильярд можешь не беспокоиться. Фроги играют вторую, за ними Корповский, только потом мы... Кстати, Герри, а чё принесло этих лягушатников? Я понимаю, что охраняют каких-то немалых шишек, вроде как они дорогие. Да, принесло на нашу задницу этих уродов. Прилетели двое от Фроматом. Вся охрана Бориловская, лаптопы по 10 тысяч, туфли, крокодил. Короче, фу ты ну ты, не какашка и серим, Европа. И нам из Headquarter сразу давай ебать мозги. Обеспечить приоритет, чтобы днём и ночью... Но вы понимаете, короче, а план давай, план никто не отменяет. Суки. Вот так, парни, ебемся мы круглые сутки, мартышек жжем, почем зря, по две штуки в смену. А система падает, у мартышек шлемы дымятся, баг на баге. Вот, еле вырвались пивка хлебнуть, пусть там без нас пока ебутся. Да, Эрон? Точно, Диш. Я просто наслаждаюсь, когда представляю, как эта жирная скотина сейчас крутится на моем месте». Помеха там жуткая, чипы начинают пиздеть уже через 10 минут, и мартышку надо отводить на замену. Эй, парни, мы не очень-то понимаем, о чем вы. Давайте хоть введите в курс, а то мы сидим как ковбой в театре. Ну, основное вы знаете, да? Конечно. Ты скажи, чем вам насолили Фрогс? Русские, когда делали свои бомбы, додумались извлекать из отходов изотопы, короче, такие довольно ценные штуки. Когда они бросили свой завод в трубопроводах и всяких аппаратах, осталось просто море всего. Вот боссы и впарили что-то из этого дерьма фрогом. А там, где оно лежит, такой гаммафон, что у наших шлемов портится потроха. Вот и представьте, идет мартышка по коридору, забитому всякими железками, и у нее падает канал связи с сервером. Прикинь? Ну падает, и что? мартышка перестает слушаться? Не, как сказать, вот ты в детстве играл в видеоигры? А сейчас думаешь, я что делаю? Я, Да погоди, Майк, дай ему сказать. Ну вот я что говорю, когда пересидишь какую-нибудь стрелялку, выходишь на улицу, и всё кажется каким-то дурацким, как в игре, да? Да, Эрон, точно. Так и кажется, что он тот мистер сейчас достанет рейлган или превратится в мертвеца зеленого такого, прям аж видишь. Вот, а они, прикиньте, парни, сидят в своих шлемах уже по три-по пять лет. Эрон, а директория Р забыл, шестидесятого где-то и ниже. О, вот, точно, Диш. Вон Дитрих говорит, что есть еще те, кто бегает по этой вонючей фабрике с самого начала. Так вот, у них мозги свихнулись уже настолько, что они без канала связи не отличат свою задницу от твоей. Понял? Они думают, что играют в видеоигру. Хотя нет, они не играют, они на полном серьезе убивают дракончиков и ебут принцесс. Прикольно, да? А сами в это время ходят по цехам и делают разные нужные штуки. Правда, когда надо им делать что-то сложное, ну, где маломальские приборы со стрелками, система отключает им Вундерленд и показывает, как есть. И пока он не сделает, не включает. Вон, про ихний ОС лучше у Дитриха. Он им там что-то подкручивает, а я больше с железом. Эти Рашнс такие тупые, правда, Деш? Ты типа сам не знаешь, где они, а где мы. Дитрих, ну че у них там? Ха, Кел. Ты просто приходи ко мне в зону, я тебе напялю этот чертов горшок, и ты все посмотришь сам. Не, парни, кроме шуток, джапы придумали просто классную штуку. Мы как глянем, так и сидим ржом, словно укуренные. Если бы они еще не ломались, так я бы работал просто бесплатно. Такая умора, привыкнуть невозможно, честное слово. А какие аватары они себе выбирают из базы? О, фроги доиграли, может вылезем? Кстати, мисс Мерфи, немного о работе. Окей, поторопите парней из Келлога с началом демонтажа четверки и первого. А то мне так и сыплются мейлы из Амершам. Просят разрешения приехать и пинать их на месте. Хорошо, Сара, спасибо за информацию. Я вижу, ты еще что-то хочешь сказать. Да, мисс Мерфи, пока девочки танцуют. Небольшой совет. Ваш предшественник, мистер Сатил, перед холодами всегда заказывал у сотню тысяч галлонов DF. И когда дороги заметало, и наши уважаемые частники оставались без горючки, то очень неплохо, ну, вы понимаете. И я всегда согласовывала с Катринбургом график пропуска наливников для наших частников. Есть там в UCRI местное отделение PAE, а в нем есть такой мистер Малоруни, так мы... Сколько берет этот Малоруни? Пять за неделю. А негритянка ткнула пальцем вверх, подразумевая непосредственное руководство. Не в курсе. Логистика понятно, на мне, а остальное мы, мои головники. Так, и финансовый комиссар, точно мисс Мерфи. Окей, значит, Сара, завтра поутру подойдешь и займемся. Отлично, мисс Мерфи. О, наши юные леди возвращаются. Ну, хорошо вам отдохнуть. До завтра. Сара, погоди, я с тобой. Пока, Сара, пока, Гвен. Нет-нет, Энни, садись поближе. Вот так, любишь танцы? Конечно, мэм. «Как ты похорошела, такая розовая, свежая! Слушай, Энни, не называй меня мэм, я Нора, окей? А то я сразу вспоминаю, что я старая и толстая!» «Нет, какая же вы старая мы мэ... Нора! Окей, Нора, вы совсем не старая и не толстая! Вот так лучше! Что вам взять, леди? Джуди, ты посидишь еще с нами!» Бармен отправил новой начальнице базы еще три бесплатных миллера и подумал, что с этой сукой все будет куда труднее, чем со стариной Сатилом, веселым и открытым парнем. Жаль, что он уехал, хотя его можно понять, ему, наверное, было трудновато здесь, в этой чертовой холодной заднице. А получают сейчас в Индии почти как в Штатах, некоторые даже говорят, что и побольше, ох, нихера. Глянь-ка, марш, как новая леди-босс тискает свою подружку, прямо как морпех. Вау, точно, босс, вот это любовь, а! «Факин Ромеон, факин Джульетт! Я аж возбудилась!» «Если тебе так нравится, переходи в солдатский казико, у него там чуть ли не ебутся за столиками!» «В гробу я видала солдатские чаевые! Гай, черт, ну это точно Ромео и Джульет. «Лишь бы не от и Дездемон! Смотри, как нервничает эта малышка!» «Похоже, начальница подрезала свою десдемон на нее!» «Ладно, это все хорошо, только давай-ка работать!» Смотри, программисты допили, иди-ка повторим пивка. О, oh, фак, несет нашего папочку. Марша, я кому сказал, исчезла? Привет, Гай. Добрый вечер, сэр. Как обычно? Ага. Что слышно, Гай? Что слышно? Да ничего интересного, сэр. Разве что у наших федералов назревает нечто вроде треугольника. Вот стою, любуюсь. Да ты чё, Гай, ты ничего не попутал? Думаешь, меня начали интересовать сплетни? Сэр, там наша новая леди-босс. «А, вот чё, тогда другое дело. И что, сидят, зажимаются?» «Точно, сэр. А третий сидит рядом и скрипит зубами аж сюда слыхать. О, набернитесь потихоньку. Три столика у прохода, и за ними вон у стены нашли». «Ага. Опра отбила шведку у маленькой Jewish Girl. Как трогательно. Повтори-ка мне, Гай. Изтонку. Что ты там бурчишь?» «Я говорю, истонку, сэр. Эта девка не шведка, а истонка. Из новых Baltic Democracy». «Какая разница, Гай». Ладно, пойду-ка я к Айзеку. Давай тут не зевай, а то я вторую неделю ничего кроме дешевых сплетен от тебя не вижу. Соберись, приятель, подключи резервы, понял? Да, сэр, конечно. Да, мисс Мерфи, я поняла. А ты, Джудит, я все еще не слышу тебя, ты не уснула? Да, конечно, конечно, я просто не могу поверить, как же так? Я была там в детстве, папа работал там в какой-то небольшой компании. Детройт, нет, ну надо же. Что же тогда творится в Южных Штатах? Там же еще больше мексиканцев. «Мисс Мерфи, слушайте, а как же тогда моя подружка из Пайсенс, это резоне Хуанита? Мы же постоянно переписываемся по имейл». «Ну, Джуди, ты меня удивляешь, а еще сетевой инженер». «Да-да, конечно, извините, я сейчас...» «О, маленькая Джуди, похоже, нас покинула». «Мисс Мерфи, Нора». «Да, простите, Нора, вы не наживете неприятности, если кто-нибудь проболтается?» «Ты же не сдашь меня, моя маленькая Энни». «Конечно нет, Нора». «Ну, а больше меня никто не интересует. Ты не хочешь сыграть на бильярде? Как раз французы уходят. Бери пиво, пойдем». Эвакуацию населения начали с хослей, как с более удобного равнинного пункта. Под утро, прижав население ADS генератором, командир высадил на трех окраинах хослей группы с установками ИНЧ. Парни быстро развернули излучатели и заняли позиции для их охраны. Командир удовлетворенно наблюдал, как на большом мониторе зажглись ярко-зеленым контрольные точки, окруженные россыпью охраны. Установки оттестировались, сами вошли в сеть и доложили о готовности. Инженер-кореец вывел визуализацию, и над схематичным спутниковым изображением малоэтажной застройки распростерлись слабеющие краям оранжевые фракталы покрытия в местах наложения друг на друга, мигающие красным. Командир ткнул сигарой в экран. «Главное, следи, чтобы никто из парней не оказался в этих красных полосах». «Кван, ты уже послал парням координаты?» «Да, сэр!» Получение подтвердили. «Да, сэр! Исат на подходе! Как станет канал начинать?» «Конечно!» «Иванов, смотри, ты должен убедиться, что твои люди не попадают под боковые лепестки диаграммы направленности. Там у них просто встанут моторы, и ты лично повезешь их Казимежу объяснять, как это так получилось, что родная контора попала на пятизначные выплаты. Точно, Казимеж?» Следящий за действиями командования группы Севич, куратор поляк, кивнул мрачно глядя с экрана на веселого командира. Русский явно приложился к фляжке и натаскивал своего зама на веселье, но доказать это было невозможно. Да и ставить его на место уже бессмысленно. Последняя боевая операция, и до самого Рождества он будет болтаться по базе, сдавая имущество и документацию. Вот там его можно будет взять за белые яйца. Утешал себя поляк. А пока надо потерпеть, за срыв операции по голове не погладят. «Сигнал пошел, сэр», доложил кореец. «Дуплекс, скорость штатная, тестирую». Кореец с неуловимой быстротой щелкал по клавиатуре. «Дай общий». «Есть общий, сэр», отозвался второй оператор, черкнув по планшету. «Сэвэдж Фест, готовность докладываем, Агроба. помнишь, как по-английски готов?» «Команды в эфире только на английском», радостно прошипел поляк, но командиру это было уже до лампочки». Э, пшес детский, твою богадушу, какого хуя? Я боевой приказ отдаю, твою мать. Пасешь, сидишь, ну и посел, а в боевой обмен тебе лезть нельзя. Ну ты, пся, сдашь ты имущество. «Я блящаю операцию, нахуй остановлю, пшек ебаный!» «Понял!» — взревел побагровевший командир, наслаждаясь возможностью безнаказанно посылать аж самого куратора. На самом деле, инструкции настрого запрещали куратору вмешиваться в ведение боя. «Еще, сука, вякнешь там хоть раз! Дублирую! Севич, First! Готовность!» Слышавшие диалог взводные радостно проорали, что все «ready», а Иванов с корейцами сжались, старательно делая отсутствующий вид детский не простит свидетелям своего унижения. «Ёбаный урод, хочешь покуражиться, езжай в Екатеринбург, и там хоть убей эту вонючку. Но ну, нахуя нас-то подставлять, а?» Не на шутку злился на командира заместитель, но сильнее страха и обиды была тоскливая зависть. «Ничего, придет день, когда я точно так же отправлю лесом какого-нибудь пидораса и уеду из этой сраной пустыни куда-нибудь в Грецию». Теплое море, никаких морозов и поляков. «Иванов, бля, уснул! Запрос на готовность! МЛРС!» Заместитель связался с хозяйской батареей и на планшете код часовой готовности. «Готовы! CS. Кассета! Все по плану! Мэйдэй! Залп минус двадцать! Кван? Пак? Порядок? Да, сэр! Начинайте!» Едва разогнувшихся после эй людей ударило неслышным инфразвуком. Тяжелый гул крови в ушах, боль в сердце. У кого тупая, у кого острая... И паника, нарастающая, сметающая на своем пути любые разумные построения, безудержные. Все, кто мог самостоятельно передвигаться, в панике выскакивали на улицу и неслись, куда глаза глядят. Корейцы умело концентрировали толпу, направляя ее на клиновидный перешеек между двумя огромными озерами, подковой, охватывающими село по северным рубежам. Мост на узкой протоке между озерами, единственный выход из стягивающегося низкочастотного мешка, выходом больше не был. Южное предмосте превратилось в непроходимое проволочное заграждение, прикрываемое парой пулеметных расчетов на дальнем берегу. Этот заслон был местом наиболее вероятных потерь, командир удовлетворенно отметил, как Иванов, выучивший наконец правила игры, при составлении проекта приказа вычеркивал из пулеметных расчетов литовцев с поляками. «Прям как веником!» — зачарованно проговорил Иванов, наблюдая за визуализацией данных со спутника. Густая каша бестолково мечущихся отметок медленно текла в назначенную зону, жестко сгребаемая виртуозами корейцами. «Да уж не хухрые мухры, слышь, Иванов? Да, командир! Чуешь разницу? Это тебе хай-тек, а не тупые стрельбы, как в твоем Динкорпе. Я, честно говоря, сам всякий раз ухуеваю, как работают эти штуки. А прикинь, как дуболом и чистили бы эту сраную деревню». Да, Стрелковки штук на 5-7, минометных на полста, неделю боевых 4-5 взводам. соляры 3 тонны минимум, бензина вдвое больше, не забывай, МРИ, страховка, химия для сортиров, реагенты для водоочистки, амортизация по зимнему. Пак, что у нас с вонючками? Планируемая концентрация через 10 минут. Бля, как бы не припоздниться, Иванов, давай Мэйдэй. Есть! Заместитель отправил штабу группировки заранее согласованное сообщение о том, что группа мирных граждан из стран демократии, выполняя гуманитарную миссию, подверглась нападению террористов. GPS-отметки локализации бандитов прилагаются. Все как положено. Военным тоже надо отчитываться, что не зря стреляли. Выручали гражданских, угодивших в переделку. Вот запись, если кто не верит. Выгодно всем. Руководство участников нехило экономит на расходниках. Командир батареи демонстрирует высокую боеготовность 15 минут от поступления приказа, а батарея уже отстрелялась, да как отстрелялась. Вполне тянет на боевые награды. Шутка ли, едва успели спасти беспечно залезших в самое гнездо терроризма гуманитарщиков от неминуемой гибели. Ну и немножко денег командиру группировки, дежурному офицеру, командиру батареи. Зашуганной, одетой в бронике, здесь опасно, очень опасно, прессе покажут загодя привезенные остовы сгоревших хамеров. Вот и пресса довольна. Рядом с несколькими подходящими трупами бросят пяток Калашниковых. Уничтоженные террористы и журналюги слупятся своих студий. Немалое лаве за риск в зоне боевых действий и не станут лезть на соседнее поле, заваленное сотнями разорванных тел. Дураков нет, кто же их тогда позовет на следующее мероприятие. Все правильно. Дуракам войнам. Умным, мать родная. Командир отвел страхующие толпу, сокращенные взвода, не выпуская из поля зрения цифру концентрации целей. Все, давай минутную. Есть, сэр. Иванов, Метео. Без изменений. Подлетная 2,5. Хрен с ним. Все равно больше 80% не станет. Одна установка отметки 1, 2, 5. Одна последовательность 1, 2, 5. Четко продублировал заместитель, внося цели указания. Залп. Есть залп. В Знаменке на огневых позициях МЛРС грох отпусков. Длинные 300-килограммовые дуры покидают контейнеры, своем рассекая огненными надрезами темно-серое небо. На подлете кассеты отстреливают боевые элементы, изгрузившиеся на пустынном полуострове толпа обезумевших людей получает на голову дождь осколочно-кумулятивных зарядов. Медленно кружась в беззвучной пустоте, спутник фиксирует едва заметные вспышки, коротко полыхнувшие сквозь плотную облачность над Уралом. В командном трейлере перед нервно пыхтящим сигарой командиром на дрожащие отметки целей накладываются пересекающиеся круги накрытия. Поражение 67 с долями процентов. Неплохо. Пак-коррекция. Готово. Иванов, скидывай. Есть. Подтвердили? Да. Залп. Есть залп. Две с половиной минуты, оставшиеся после первого накрытия подранки, еще корчатся на снегу, но в небе вспыхивают пиропатроны следующих кассет. Еще 7600 боевых элементов. Все. Рассеявшийся дым уносит ветерком, словно раздвигается занавес, открывая поле, покрытое неподвижными кучками чего-то дымящегося. «Спутник» докладывает «133% вероятности поражения». Себестоимость зачистки невероятна, это уже почти советские нормативы. Да, командир неплохо отрабатывает свою зарплату. Развертывание, разведка и планирование заняли всего двое суток, непосредственно исполнение — 5 часов. Еще три часа на свертывание, фиксацию результата и подготовку съемочной инсталляции. И все. Ни потерь, ни заметных затрат, так по мелочи. Транспортные, до да аренда транспондеров на спутнике. Немного боевых, столько же на взятку военным. Даже беспилотники не подымали, во как. А сумма контракта не 100 долларов, и даже не 100 тысяч. К обеду все завершено, и команда инсталляторов возвращается на временную базу отряда в зоне химзавода, докладывая командиру. Готово, можно запускать журналюк. Командир отзванивается в Екатеринбург. Давайте, мол, и, в часик, в менеджерском баре лично выезжают встречать первый вертолет с журналистами. С хамика сдернут браунинг, на дверях накатаны самоклейки эмблемы гуманитарного корпуса «Демократия народом Северной Азии». Командир с Ивановым сменили амуницию на ярко-голубые гуманитарные куртки. По ходу пьесы Иванов раскрутился на фитиль за бардак. Блять, где еще эти сраные бушлаты, а, заместитель?» Числится десять, вот два. Где остальные?» «Мне сдавать через неделю все это дерьмо с этими пидорными пшеками?» «Командир, какие проблемы-то? Ну, давайте я их на себя запишу. Все равно мне группу принимать». «Пропили, уроды синие!» Тут же, подобрев, ворчит командир, заходя в нужную директорию на планшете. «Ну, что смотришь? Доставай, перекинем!» Иванов не спорит. Старый черт как в воду смотрел. Именно пропили, когда хитрые взводные заставили его проставляться. Ему, перешедшему в элитный Иринис из забубенного дзинкорпа, тогда казалось пустяком. «Чего там? Ну, пропьем пяток бушлатов. Большое дело!» Сейчас, зайдя в хозяйственную директорию, он уже так не думал. Эти восемь сраных курток затягивали почти на весь октябрьский бонус. «Че они там, из соболей, что ли?» – пробурчал заместитель, подтверждая транзакцию. «Ну, не стоит они столько. Откуда такие цены?» Может, их племяш директора поставляет? Так, а ну-ка обновим. Все, слышь, Иванов, ты понимаешь, что сейчас из-за этих сраных пуховиков мы с тобой одни поедем? И что, зачищено же. А ничего, я не про вонючек, а про лопату. Сейчас эти шакалы дохлятину поснимают, а закапывать ее нам с тобой придется. Ты-то ладно, ты кто у нас? Капитан, ну был в смысле. А я, товарищ капитан, целый подполковник, а ты меня до лопаты довести хочешь? — Я сам все сделаю, — мрачно буркнул заместитель. Сам, — Сам, закопаю, — передразнил командир. — Всему учить надо. — Молодежь! — Кофр саперский кинь назад, сделаем воронку до завалим, и давай, шевелись, ехать пора. — Вы поведете? Я обратно, ты туда. Хамвик взревел и запрыгал на ухабистой заросшей дороге. Ахмед проснулся у прогоревшего за ночь костра. Вчерашние тучи никуда не делись, хотя ветер, застревая в пустых квартирах верхних этажей, выл до самого рассвета. Вышел на балкон, обоссал стену. Судя по интенсивности, пара образования не больше десяти, но влажность довольно высока пробирает до костей. На месте, где, по идее, должен подниматься ярко-алый блин, едва заметное розовая пятнышко. «Интересно, откуда это поганое ощущение, что куда-то опаздываю?» Грустно думает Ахмед, разводя костер по новой. «Куда я могу опоздать?» Найденная в необитаемой пятнашке, квартира его устраивает. Здесь можно переночевать денька три. Квартиру почти не разбомбили. Наметанный глаз отмечает следы всего четырех волн мародеров. На антресолях за рядами пыльных трехлитровых банок валяется коптилка, в которой среди грязной посуды Ахмед находит неплохой кухонный нож, а ремонтируя диван натыкается под откидной подушкой на отделение для тряпок с кое-какой одежонкой, лежащей с самого начала. По шмоткам видно, здесь жили двое – маленький, по плечу Ахмету мужичок и рослая баба. Можно сменить заношенную деревенскую рванину на нереально чистые шмотки, но сначала костер. Переодеваться при минус 10 как-то неохота. Так, стулья нам не понадобятся, торжественное заседание еще не скоро. И эти боковины, по-моему, чисто для красоты. Диван без них не рассыпется. Ну вот, минут через десять можно будет перекинуться. Костер трудолюбиво принимается за новую порцию, но Ахмета начинает почти физически плющить от сознания необратимо уходящего времени. Все, ждать нельзя. Он порывисто вскакивает и, не обращая внимания на холод, скидывает потные и липкие, но такие теплые тряпки. «Как еще в шею не завел до сих пор? Хотя от кого?» Влезает в толстые колготки с отрезанными носками. Бля, как хорошо, никто не видит. Бабские джинсы с вышивкой на ляжке. Ничего, пойдет. Веселая майка с пальмами, прожженный сигарета и свитер. Ага, вот он почему попал под диван. Так, что еще там? я че же вы пуховичка-то не заныкали, товарищи покойники?» Натягивая поверх новой одежды старую фуфайку, Ахмед вдруг замечает, какая же она вонючая. Нет, так дело не пойдет, надо найти себе наруду, да мало малость перебарахлиться. Слова Гулка отдаются в стремительно пустеющей голове. Река тащит его все сильнее, и уже непонятно, как он умудрялся не замечать этот властный толчок, тянущийся с самого утра. Загасив начавший разгораться костер, Ахмед выходит из квартиры и спускается вниз. Выйдя из подъезда, он недоуменно замирает, а куда, собственно, я собрался? Но сила реки мягко, но совершенно явственно толкает его в спину, и Ахмед сворачивает в сторону выезда из города. Хотя, если куда и есть смысл прошвырнуться, то уж точно не туда. Выбирая, где снега поменьше, он описывает причудливую кривую и выходит на дорогу. На остатках асфальта снег держится хуже. Идти удобно. Ахмед с удовольствием обживает новую одежку, наблюдая, как приближается выпотрошенное здание проходной. И входит в занесенное снегом здание безразлично, словно не о себе, отмечая. Грубее лохануться невозможно. «Командир! Чё? Как получилось, что мы сначала чистили тридцатку, а хосли с пыштымом только через квартал? Ведь сто процентов, что немало, напросачивалось за это время. Командир достал футляр и добросовестно проделал все полагающиеся манипуляции». Выдув начмокавшийся в процессе раскуривания дым, приоткрыл люк и повернулся к заместителю. Иванов, политенанский, мыслишь. Почему? Как думаешь, почему мы работаем, когда на базе никого нет, кроме этой новой негры? А -а, разве... Не, Иванов, ты меня удивляешь. Ты по сторонам-то смотришь, нет? Ни Сатила, ни бигбосса Эбрахамсона. Одна это обезьяна, которая ни в зуб ногой. Ну, Но у Сатила контракт кончился. «Хоть ты это знаешь», — хмыкнул командир. «Иванов, учись не верить совпадению, а то как-нибудь совпадет, что тебе дадут подержать как раз тот кусок дерьма, который только что где-то спиздили». «Командир, растолкуйте, пожалуйста». «Наш Коин сблатовал Сатила на этот заказ. Сатил раскрутил Эба. Из тех полутора лепех, которые упали на счет нашей славной конторы, десятинка четко уйдет ему на прибавку к пенсии». Что он, что он там Эбу отпилит, это уже их дело. Причем через год ты снова будешь делать эту работу. Вот посмотришь. Блин, 150 штук. А хули думал. И сам он чист как стеклышко. Мало того, что мы с тобой сами виноваты, два вонючкам в плен не попали, так его еще и на базе не было, когда нас тут славная US Army выручала. И Эб тоже слинял, если что не так. Конечно, причем не сам взял такой сел вертолет и уехал. Его вызвали, все очень «Да. Если чё, у негры капуста лётная, а они в шоколаде». «Ёб, да чё ты умный, Иванов. И заметь, если чё, то они просто коррупционеры, а ты военный преступник. Милошевич, бля». Иванов замолчал, мрачно глядя на приближающуюся деревню, которую он зачистил сегодняшним утром. На поле с результатами смотреть не пошли, остановились у перевернутых кузовов, где подчиненные эстонца Томаса приготовили съемочную площадку. Иванов, ты главное умничать, не пытайся, не повторяй текст слово в слово, он так, чтобы ты не путался. Понял, а они в курсе, командир? Кто? Ну, телевизионщики. Зачем в курсе, я не понял? Ну, что снимать будут, что балет здесь, а не фактическое? бля Иванов, что ты какие-то абстракции разводишь? Да я думаю, что если дотошный попадется, как быть? Ну, вы спрашивать там начнет детали всякие. Да не сык, опустин, рассмеялся командир. Мы тут все ориентированы на что? На результат. Не трясись, ничего никто спрашивать не станет. Помни, прямо сейчас, пока я тебя инструктирую, того тоже инструктируют, летят они сейчас. И молодой дурак у старого спрашивает, а как то, а как все, а вдруг что-то не то ляпнут? А старый его успокаивает. Не сы, говорит, мы тут все одно дело делаем. Короче, расслабься, посмотри вон лучше, как чухна работает. Художник, ёпть. Парни из третьего платуна действительно постарались. Картина получилась что надо. Из всех трупов выбрали те, чье лицо застыло в наиболее хищном оскале. Камуфляж, накрученные патронные ленты, старые зашорканные ока в костенелых пальцах. Не знал бы, сам бы поверил. Главное, деталей не рассмотреть. Тела уже наполовину занесены легким сухим снежком. Во, кстати, морды им обмети, чтоб видно было». Иванов надрал с березы веток и как раз заканчивал, когда послышался фрук-фрук-фрук-фрук приближающегося вертолета. Пыхнуло оранжевым, командир воткнул в снег фальшфеер, обозначая место посадки. Из плотной облачности вывалилось черное тело армейского коптера. Иванов впервые видел такой здоровый. Растрепав грязно-оранжевый шлем, бокастый вертолет тяжко опустился на неровную землю. Из вихря поднятого снега выскочили фигуры в очень дорогой амуниции. Это безошибочно чувствовалось даже на расстоянии и через поднятую винтами снежную бурю. Парни выскочили удивительно легко. Чувствовалось, что развертывание на посадке выдречено у них до того состояния, когда автоматизм остался где-то далеко позади. Стремительно скользя над снегом, бойцы занимали места в ордере и падали на колено, настороженно щупая прицелами фамасов, окружающую надмерзлой землей поземку. Во, бля, дают! крикнул командир, пятясь от поднятого вертолетом вихря. Че! Балет, говорю! Смотри, какой! Как пацаны свое бабло отрабатывают! Сейчас эти тащатся, сидят, согласен! Точно, командир! Из приоткрывшейся щели на снег выскочил здоровенный мужик. Недоробливо отглядел своих, поглядел на тактический планшет и сунул его в карман. Пошел к командиру. Хай гайз, я мамочка пары детишек с камерами. Как мне кажется, вы уже догадались? «Точно. У вас тут нормально, я смотрю?» «Выводи, тут нормально», — подтвердил командир, выплевывая окурок. Мужик не ответил и что-то буркнул в гарнитуру. Двое охранников с низкого старта переместились вперед, замыкая квадрат будущей съемки.